Глава шестая Горлер осторожно выглянул из-под обломка скалы, заросшего какими-то невысокими растениями с ярко-синими цветочками. Впереди неприметливо темнела стена древнего могучего леса, который по недосмотру богов вырос именно на этом месте. И не просто вырос, а распространился не на один день пути в любую сторону. Собственно, сам лес, называющийся Фортулом, южными орками, которыми уже несколько десятилетий правил гур Лершан, был абсолютно не нужен. Они любили простор, ветер и солнце, а не вот эту непонятную путаницу ветвей и колючих хвойных лап. Но путь к реке лежал через него, и обойти лес ни с какой стороны не представлялось возможным. С двух сторон выселись непроходимые горные кряжи, обойти которые, конечно, можно, но на это уйдет не месяц и не два. С двух других — лес, огороженный магической стеной, и территории этих северных, недостойных называться орками. Гурлершан едва слышно рыкнул, как всегда при упоминании бывших родственников. Северных орков он терпеть не мог из-за того, что они тянулись к старым, никому не нужным знаниям, но зато не любили воевать. Как может называться настоящим орком тот, кому не по нраву вкус вражеской крови? Этого вожак Южан искренне не понимал. При этом он вполне отдавал себе отчет в том, что северные, несмотря ни на что, по-прежнему являются опасными противниками. К счастью, в городке, расположенном практически в самом лесу, нашелся разумный человек, который предложил гурлиршану свои услуги. И хотел-то он за них сущую ерунду, немного золота и драгоценных камней, которых в горах куда иногда делали вылазки южные орки, было полно. Да и разве десяток крупных изумрудов — это много? Зато человек помог им разведать многое о лесе, показал тропы, поставил капканы и провел стрелков. Он же показал, где в лесу наиболее необитаемая часть, и южане смогли прорыть туда несколько подземных ходов, Это была трудоемкая и долгая работа, но они справились, так как ради великой цели можно и потерпеть. Перед внутренним взором вождя южан возникла великолепная картина. Бескрайняя степь, заросшая цветущими тюльпанами, озаренная золотым закатным солнцем. Но вождь знал что за этой невероятной красотой кроются огромные проблемы. Южан становилось все больше, а дичи в степи все меньше. Охотникам с каждым разом приходилось уходить все дальше, и все сложнее стало доставлять добычу к жилью. Вот тогда-то И вспомнили шаманы о далеких землях, заселенных людьми, существами слабыми и невоинственными. Они могут стать легкой добычей, так как давно не воевали и наверняка не ждут нападения. Добраться к ним можно по реке, да и вдоль самой Гилеи наверняка много богатых территорий, которые только и ждут, чтобы упасть оркам в руки, словно спелый плод. Единственной преградой на пути к заманчивой цели был фортал, обойти которой было невозможно. Да, к реке был выход, и не через лес, Но добираться туда было очень долго и очень сложно. Наверняка проще смести обитателей леса и пройти сквозь него, как нож сквозь масло. Тем более, что разведка доносила, а человек, помогающий им это, подтверждал, жители леса разобщены и не станут помогать друг другу. Их просто будет перебить поодиночке, и вполне возможно кому-то из южан и понравится в лесу, кто знает. Он, Гурлершан, возражать не станет. Лес это мясо, это древесина, это территории. Размышления вождя были прерваны появлением одного из военачальников, который почтительно остановился на расстоянии нескольких шагов. Все знали, что гурлер Шан не любит, когда ему мешают думать. Тут и головы лишится недолго, так что лучше постоять в сторонке и подождать. — Что у тебя? — отрывисто спросил вождь, глядя на собранного и сосредоточенного командира одного из штурмовых отрядов. Именно им предстояло первыми вонзиться в лес и освободить путь для основных сил. Все готово, великий. Можем выступать. В глазах командира сверкнул огонь предвкушения. Бойцы всех пяти отрядов ждут только твоего приказа. Тогда... Вперед, решительно скомандовал Гурлершан. Жду вас с победой и рассказом к вечеру. Покажите им там, что такое настоящие бойцы. Командир поклонился и практически бегом направился к ожидающим его отрядам. В каждом было по десять бойцов. Он и другие командиры лично отбирали самых достойных и смелых. Пройти первыми, смять врага и послужить наконечником копья — это великая честь, которую они непременно оправдают. Гурлершан смотрел в спину уходящим воинам и чувствовал, что именно сейчас, в эти самые мгновения, кардинально меняется судьба его народа. Они, наконец-то, вырвутся из плена старых территорий и подчинят себе весь мир. Ну, хорошо, пусть не весь, но ту часть, которую смогут наверняка, а потом видно будет. Вождь опустился в удобное походное кресло и задумался, перебирая в памяти то, что знал об этом старинном месте — лесе Фуортал. Общеизвестно было, что в лесу поселились представители многих рас, которых не любили в людских землях. Например, вампиры — это опасные враги. Горлершан это прекрасно понимал, Но что смогут противопоставить сотням хорошо вооруженных орков три десятка упырей? Их просто затопчут, сметут числом. Нет, вампиры им не соперники. Хищники, особенно лиморы, эти хвостатые убийцы, которых, говорят, совершенно невозможно различить в листве из-за зеленой шерсти, вот это уже проблема, да. Ну, да не зря по лесу расставлены капканы. Наверняка часть зверей лежит в норах, зализывая раны. Насчет капканов человек хорошо подсказал. И вообще, он честно отрабатывал свои деньги. Кто там еще в лесу? Всякая мелочь, о которой и говорить смешно. Не считать же мышей и белок противниками. Призраки, которые, говорят, обитают в чаще... Тоже не опасны, потому что сейчас день, а они выходят из своих лабиринтов только ночью, на то они и призраки, а к ночи отряды уже вернутся. От неторопливых размышлений Гурлершана отвлек неожиданно вынырнувший из заскального обломка командир одного из штурмовых отрядов. Вождь уже совсем было собрался устроить подчиненному разнос за то, что тот посмел вернуться, не выполнив поставленную задачу, но промолчал, оценив растерянное выражение его лица. Гуршат никогда не был склонен ни к каким даже самым незначительным переживаниям, и вождь с трудом мог себе представить, что должно было случиться чтобы он растерялся говори махнул рукой гурлершан позволяя подчиненному объясниться что случилось и почему ты вернулся бросив отряд в конце концов убить его он всегда успеет дело нехитрое я не бросал их выдохнул командир штурмовиков но выхода из коридора нет Как это? Нет. Густые брови вождя сердито сдвинулись, и Гуршат поспешил уточнить. Ход есть, вождь, но выйти мы не смогли. Почему? Выход завален чем-то с той стороны, выдвинул свою версию происходящего штурмовик. Чем-то очень тяжелым, потому что мы вдвоем не сдвинули люк ни на палец. Может быть. Там упало дерево, предположил в свою очередь вождь, даже не подумав, что его могут обманывать. Дураков, способных так шутить, в племени давно не осталось. — Если только очень большое. С облегчением поняв, что убивать прямо сейчас его не будут, — ответил штурмовик. — Как мы не старались, Люк даже не дрогнул. — А если... Договорить Гурлершан не успел, так как с интервалом меньше минуты с разных сторон появились еще три командира, виноватые испуганной физиономией, говорили сами за себя. Не выйти, демонстрируя неожиданную для вновь пришедших осведомленность, уточнил вождь. Нет, пожав могучими плечами, чуть ли не хором ответили орки, как будто камнем придавлено или деревом все четыре выхода сразу скептически поднял бровь гурлершан и штурмовики переглянулись да шансы что все четыре хода завалило случайно упавшими деревьями были ничтожно малы а гур карит вождь оглядел притихших командиров «Мы не видели ни его самого, ни бойцов его отряда», — помолчав, ответил один из воинов. «Может, ему повезло больше, чем нам?» Между тем сам Гуркарит, командир одного из отрядов, стоял возле выхода и задумчиво осматривал растелающийся перед ним лес. Был штурмовик, в котором Денис сразу узнал того, кто закапывал землю шар, достаточно опытным воином, и опасность умел чувствовать задолго до того, как она начинала реально угрожать ему или его бойцам. Вот и сейчас он смотрел на залитый солнцем лес и не понимал, почему не раз спасавшая его чутье не просто предупреждает, а буквально кричит о том, что отсюда надо делать ноги и побыстрее. Никакой реальной опасности орк, как ни всматривался в заросли, не видел. Слегка смущала тишина. По идее, остальные отряды уже тоже должны были выбраться на поверхность, и даже при соблюдении тишины хоть какие-то звуки не могли не донестись. Тем не менее, вокруг царила абсолютная тишина, изредка нарушаемая ленивыми трелями Разомлевших от жары птиц. А где? Остальные? Едва слышно спросил не выдержавший тишины молодой орк, за что тут же получил чувствительный тычок под ребра. Сходи и посмотри, только осторожно, шепотом распорядился Гур Карит. Не нравится мне эта тишина, совсем не нравится. Шевельнулась ветка, показывая, что боец отправился выполнять распоряжение командира, и снова наступили полная тишина и неподвижность. Орки стояли, не шевелясь и внимательно глядя на начальство. Все знали гур как опытного и толкового командира. Раз он не идет вперед, значит, так надо. Стоим. «И ждем!» Разведчик вернулся быстро и возбужденно зашептал. «Там, в тех местах, где выхода были, камни наваленные, здоровенные!» «Камни?» — удивился Гуркарит. «Да кто мог это сделать-то? Лиморы? Волки? Мыши? Призраки?» «Может, вампиры?» — неуверенно предположил один из бойцов и тут же получил в ответ сдавленный смех. — Это же надо такое ляпнуть. — Ага, станут вампиры, эти высокомерные мерзавцы, камни ворочить. Делать им больше нечего. — Ладно, давайте потихоньку вперед двигаться, — решил Гуркарит, раз остальных ждать не приходится. — Ну, а если они решат пройти по нашему ходу, то потом догонят, не потеряются. Отряд, состоящий из десяти бойцов и командира, неспешно двинулся вперед, пристально следя за каждой дрогнувшей веткой, прислушиваясь к каждому шороху. гуркарит старательно обошел место, где под дерном ждал своего часа закопанный им шар, С парализующим газом. Он и в страшном сне не мог бы представить, что шары уже совершенно безопасны. Проф вместе с Хописом без особых проблем определили в наполняющем шар веществе, опасный для здоровья живых, газ. А потом проф с помощью пары призраков опустошил все шары, и теперь они лежали на своих местах совершенно безобидными сувенирами. Шедший последний молодой орк не успел ничего понять, не крикнуть, когда, проходя под низко склонившейся веткой, вдруг почувствовал, как ему зажимают рот и стремительно тащат куда-то наверх. Последнее, что он увидел, прежде чем потерять сознание, это были багровые глаза молодого вампира с насмешкой глядящего на него. «И их осталось девять», — еле слышно мурлыкнул сам себе Денис, наблюдающий за явлением орков с высокого дерева, куда он забрался с помощью Дарана. «Это тоже из какой-то книжки» с надеждой поинтересовался с комфортом расположившийся на соседней ветке Даррен. Еще какой. Я тебе потом расскажу. Будешь знакомить читателя с классикой детективного жанра. Шедший предпоследним, а теперь уже последним орг даже не думал оглядываться и совершенно не подозревал, что является следующим кандидатом на бесследное исчезновение. Его внимание неожиданно привлекла искорка, сверкнувшая в небольшой кочке возле самой тропинки. Так могла блестеть оброненная кем-нибудь золотая монета. Не собираясь упускать возможность разбогатеть, боец тут же не задумался над тем, откуда в чаще мог взяться золотой, наклонился над кочкой и вдруг... Потерял опору, рука словно провалилась в никуда, а потом на его запястье сомкнулись чьи-то пальцы. Его сильно дернули, и он моментально провалился куда-то вниз, под кочку. Крик застрял у орка в горле, когда он совсем близко услышал негромкий, укоризненный голос. «Ну что ты кричишь-то, убогий?» Ничего с тобой не случилось. Да и не слышат они тебя. Посидишь у нас часик другой, а потом и отпустим. Ежели, конечно, король не решит иначе. Повернувшись, орк снова заорал, так как увидел рядом непонятное существо, словно состоящее из мха. Оно по-приятельски похлопало штурмовика по плечу перепончатой лапой и моргнула красными глазками. «Слабоват нынче орк пошел!» — вздохнуло существо. «То ли дело раньше! Вот слушай, расскажу я тебе историю!» Ошалевший орк молча кивнул, и странное существо стало неторопливо рассказывать ему какую-то бесконечно длинную историю о том, как когда-то очень давно орки мирно сосуществовали и даже очень успешно торговали со всеми остальными племенами. Они были уважаемым племенем, и никто никого не боялся. Голос существа журчал, убаюкивал, и орк сам не заметил, как погрузился в странное состояние дремы. Мурф а это был именно он, посмотрел на расслабившееся и ставший каким-то детским лицо орка и вздохнул. — Что ж вас все воевать-то тянет? И ведь даже не попытались договориться. Обязательно нужно будет, чтобы они пообщались с королем. У него иногда бывают совершенно удивительные идеи. Да... Непременно надо будет. Тем временем участники отряда, все смелее двигавшегося по тропинке, не встречавшего никаких препятствий и даже не заметившего, что их стало меньше, приближался к месту, где незваных гостей уже ждали. Гуркарит, нагнувшись, пробрался под мощными лапами огромной даже для этого странного леса еле и остановился. За ним столпились оставшиеся бойцы, внимательно рассматривающие неожиданную преграду. Тропинку перегораживал ствол дерева, не слишком толстого такого, убрать которое не составит труда физически сильным оркам. Но посреди ствола сидел похожий на белку зверек с красным бантом на хвосте и занимался чрезвычайно странным делом. Он полировал тряпочкой острые коготки и то и дело скептически рассматривал результат своих трудов. Горкарит даже глаза протер на всякий случай, но наводящий красоту зверь никуда не делся. «Слушай!» Ты мог бы отойти немного в сторону, ты мне свет загораживаешь, сварливым голосом вдруг проговорил зверек и недовольно посмотрел на орка, причем в его круглых глазках не было даже намека на страх. Гурка Рит услышал, как кто-то из бойцов вытащил оружие, но сам пока не спешил обнажать ятаган. Слишком неправильным было происходящее. Ты кто? В хриплом голосе орка явно слышалось удивление. «Скажи своим, пусть уберут оружие!» Зверек в очередной раз полюбовался на отполированный коготок, склоняя голову с острыми ушками то в одну, то в другую сторону. «А то я ведь не один тут!» «Повторяю вопрос», — рыкнул орк. «Кто ты?» — То есть ты еще и невоспитанный, — констатировал зверек, сложив лапки на круглом пузике и огорченно глядя на штурмовика. — Пришедший представляется первым, ты не знал? — Хотя откуда бы в ваших степях такое счастье, как знание этикета? — Придержи язык, — зло бросил командир орков, — а то... а то что? — нахально поинтересовался зверек с бантом. — Ты бы, прежде чем грозить, оглянулся бы. Просто, на всякий случай, так сказать, для лучшего понимания ситуации. Гуркарит стремительно обернулся, и с его губ сорвалось заковыристое орочное ругательство. Возле дерева он стоял один. Ни одного бойца не было, и совершенной загадкой было, куда они могли исчезнуть в течение нескольких секунд, да еще и совершенно бесшумно. «Ты не мог бы повторить последние слова?» — зверек смотрел без страха, но с любопытством. «Что? Слова, говорю, повтори последние», — демонстративно вздохнул обитатель банта. «Просто я не все запомнил, а у нас в лесу так ругаться пока никто не умеет. Я был бы первым. Слушай, тебе трудно, что ли?» «Где мои бойцы?» Абсурдность происходящего с точки зрения штурмовика переходила уже все мыслимые и немыслимые границы. «Ничего с твоими громилами не случилось!» — легкомысленно махнул лапкой зверек. «Погостят и вернутся. Делов-то! О, а вот хозяева территории подоспели. С ними разговаривай, а я делом займусь. У меня там, между прочим, целое племя бесценных указаний скучает, пока я тут с тобой ни о чем разговоры разговариваю». «Какие хозяева!» Гуркарит уже совершенно перестал понимать, что происходит. Должно было быть все по-другому. Они пришли, разведали дорогу, устранили помехи и вернулись с докладом. Ни говорящие звери, небеследно бесследно исчезнувшие воины. Ничто из этого в план категорически не вписывалось. «Ну, как какие? Настоящие!» «Те, кому эти земли принадлежали много столетий», — с откровенной насмешкой отозвался зверек с бантом и шустро взобрался на высокую ветку ближайшего дерева. «Просто оглянись, орк!» — гуркарит медленно повернулся, уже догадываясь, то, что он увидит, ему не понравится и командир штурмовиков не ошибся. Вид спокойно стоящих на тропе вампиров просто не мог прийтись ему по душе. Клыкастых орки не любили на каком-то почти подсознательном уровне, и эта нелюбовь всегда, сколько помнили их старейшины, была взаимной. Поэтому Гуркарит Оскалился и преисполнился решимости продать свою жизнь подороже, забрав с собой хотя бы одного из врагов. Он сделал плавный шаг назад и скользящим движением выхватил из ножен Ятаган. Вдруг глаза орка вспыхнули надеждой. Он увидел, как из-за деревьев неспешно вышел огромный лимар в янтарно-желтых глазах которого было столько равнодушного превосходства, что орк с трудом подавил желание склонить голову. Вампиры даже не посмотрели в сторону, откуда появился смертельно опасный хищник, и это вселяло определенную надежду. О том, что звери и вампиры ненавидят друг друга И стараются при малейшей возможности сокращать поголовье вражеского племени Знали абсолютно все Если сейчас Лимар бросится на одного из вампиров Он, Карид попробует справиться со вторым Но все снова пошло не так как предполагал невезучий командир штурмового отряда. — Приветствую тебя, Кармах! — доброжелательно проговорил один из вампиров, продолжая следить за орком, но протянув руку в сторону хищника. И тот, вместо того, чтобы эту самую руку оттяпать, дружелюбно боднул ее лобастой головой и проговорил низким — «Рыкающим голосом, и тебе не хворать, Тауринг!» «Кто тут у нас?» «У нас тут южный орк», — озвучил очевидно второй вампир, пока Гуркарит судорожно пытался в очередной раз перестроить привычную картину мира. Настораживало то, что ни вампир, ни лимор не побоялись назвать свои имена, и это могло означать только одно — отпускать живым его не собираются. Но как такое может быть? Хищники Фуортела известны далеко за пределами леса своей агрессивностью и жаждой крови. «Этот же больше похож на огромного добродушного кота, чем на машину смерти!» «Ты не нападаешь? Почему?» — не удержался от вопроса Гуркарит. «А зачем?» — Лимар зевнул, продемонстрировав несколько десятков кинжально-острых зубов. «Вы же враги!» Орк сам не заметил, как опустил оружие и вступил в разговор. Это все знают. «Враждовать с теми, кто может принести пользу, глупо», — пожал плечами вампир, которого Лимор назвал Таурингом. «Мы выбрали партнерские отношения, если ты понимаешь это слово, конечно. Ты считаешь нас...» «Дикарями и глупцами!» — вскинулся орк, не заметив искорок смеха в багровых глазах. «То, что мы, степной народ, ни о чем не говорит! А как нам не считать вас глупцами, если вы ведете себя совершенно неразумно?» — вампир осуждающе покачал головой. Вы даже не попытались поговорить с жителями леса, стали рыть подземные ходы, оставлять склянки с отравой, ставить капканы, стрелять в нас. Можно подумать, вы пропустили бы наше войско через лес, презрительно скривился орк. Эти сказки оставь маленьким детям, вампир. Не пропустили бы. — согласился Лимур. — Но очень может быть, что, поговорив с нашим королем, вы нашли бы иной способ решения проблемы. — У Фортала нет короля, — уверенно проговорил Гуркарит. — Тебе не удастся меня обмануть. — Зачем мне лгать? — непритворно удивился Лимур. — Вы... Отстали от жизни воин, и многого не знаете. У Фортала есть король тот, кого мы ждали тысячу лет? И в голосе хищника было столько искреннего уважения, почти восхищения и тепла, что гур карит впервые задумался: А может, они действительно, по незнанию, «Совершают ошибку». Впрочем, эту пораженческую мысль он быстро и решительно прогнал, как недостойную истинного командира. «Где мои бойцы?» — спросил он, не слишком рассчитывая на ответ, но и не задать этого вопроса он тоже не мог. Пусть страшная, но правда. «Я могу забрать их тела». «Тела?» Вампир, казалось, искренне удивился. «Они прекрасно себя чувствуют и вполне способны передвигаться самостоятельно. Просто мы временно устранили их, чтобы они не помешали нашему разговору». «Вы не убили их?» Теперь настала очередь орка удивленно округлить глаза. «Почему?» по толку от них мертвых вопросом на вопрос ответил вампир призраков у нас и без них более чем достаточно порой даже кажется что перебор ой да ладно тебе клыкастый неожиданно раздалось откуда то сверху откуда то где еловые ветви переплелись особенно плотно и куда не проникал солнечный свет хорошо же живем если можно так сказать — Конечно. Бедный гуркарит, поняв, что наверху все это время находился призрак, лихорадочно закрутился на месте, пытаясь рассмотреть его в ветвях. — Скажешь, что с ними? Вы тоже в партнерстве? Орк с вызовом посмотрел на вампира. — С теми, кто ненавидит все живое? — Хотя вы и сами-то... Фортали. Не принято делить жителей, но условно и безусловно живых!» Прозвучал новый голос, и Гуркарит увидел, как расплылись в улыбках вампиры. Вампиры в улыбках! Такого разрыва шаблона орк уже перенести не смог и крепко зажмурился, надеясь, что это просто бред из-за какого-то ранения. Он, правда, не помнит, чтобы его ранили, но другого объяснения просто-напросто нет. «Приветствую тебя, воин!» С толстой ветки растущего рядом с тропой дерева легко спрыгнул обычный человек. Это Гуркарит видел совершенно точно. «Мы постарались не причинить твоим бойцам вреда, хотя вы и не заслужили столь мягкого обращения». Вы пришли на нашу землю врагами, захватчиками, хотя Фортл никогда не враждовал с южными орками. Нам нечего делить. — Нам не нужен лес, — откашлившись, сказал штурмовик. — Мы хотим лишь пройти сквозь него. Мы любим простор и ветер. Нам не нужны лесные чащи. — Тогда почему вы... «Не попробовали договориться с нами?» — спросил человек, и орк почувствовал, что он действительно хочет понять. — С кем? — с вами, — возразил гуркарит, который, будучи командиром одного из передовых отрядов, знал о лесе чуть больше рядовых орков. С вампирами? С хищниками? С призраками? Со всеми нами по-прежнему спокойно Ответил странный человек, и Орг заметил, как незаметно, но очень грамотно переместились вампиры и лимор. Они слегка поменяли позицию, и теперь незнакомец был надежно прикрыт со всех сторон. «Но как такое может быть?» Самые страшные хищники Фортела не стремятся вцепиться друг к другу в глотку, а вместе защищают простого человека, наверняка еще и призрак сверху прикрывает. И это только те, о ком он знает, точнее, о ком ему позволили узнать. Обязательно нужно вернуться и рассказать вождю о том, что их сведения о Фуортале ужасно устарели, а человек, который их этими сведениями снабжал, уже не заслуживает доверия. Лучше всего его просто убрать. Ложная информация. Хуже незнание. «Кто ты?» — орк отрывисто посмотрел на человека, которого оберегали три самых серьезных сил леса. Это наш король. С такой гордостью, будто это он сам был королем, сказал вампир. Его принял лес, его признали жители Фуортела и его одобрили высшие силы. Об этом сказали наши шаманы. Орк во все глаза смотрел на достаточно молодого светловолосого мужчину и не видел в нем ничего такого что подтверждало бы его уникальность лет тридцати по человеческим меркам может чуть старше светлые волосы голубые с зеленоватым оттенком глаза очень странный цвет но в этом безумном лесу и не такое можно увидеть наверное не мудрец не воин Не шаман, но почему они идут за ним? Я — Дэн Воронцов. Человек не проявлял ни малейшей враждебности, и Гур Карид вдруг совершенно неожиданно для себя самого почувствовал желание присоединиться к тем, кто стоит за плечами этого человека. И я — будущий король Фортела, Будущий? Невероятным усилием воли Орк заставил себя говорить спокойно. «Да, коронация состоится завтра». Человек внимательно смотрел на Орка. «Возвращайся к тем, кто послал тебя, и передай, что Фуортал не хочет войны. И не потому, что мы боимся. Нет. Мы однозначно победим, потому что нам есть что защищать». И если ваш вождь готов к переговорам, я буду рад видеть его и тебя на коронации. Приходите как гости с миром, и мы обсудим все вопросы. И если же вы выберете путь войны, все смерти ваших воинов будут исключительно на вашей совести. Я предлагаю мирное обсуждение и сотрудничество. — Какие у нас гарантии? — помолчав, поднял голову Гуркарит. — Мое слово! — улыбнувшись, пожал плечами будущий правитель Фуортала. — Поверь, в лесу это лучшее, что я могу вам предложить. — И ты не боишься, что мы воспользуемся случаем и нападем? Орк пристально всматривался в человека. — Не боюсь. Тот легко улыбнулся, а орк, вздрогнул от неожиданности. Стоило этому странному королю произнести последние слова, как словно по волшебству на нижних ветках обнаружились вампиры, лица которых, в отличие от короля, были холодными и равнодушными. Одновременно с ним из-за кустов и деревьев выглянули пара волков, здоровенный медведь и крупный, Гуркарит никогда такого не видел, Лис, а в тени шевельнулись сгустки мрака. В довершении картины с верхушки на длинной нити спустился огромный паук и с чисто гастрономическим интересом посмотрел на командира Орочева отряда. Мы вместе. Понимаешь, Шорк, глядя Гуркариту прямо в глаза, сказал человек: Это наш лес. И мы одно целое, мы не враждуем, мы все партнеры, строящие свое будущее. Безопасность наших близких и наших подданных для нас главная. И любой, кто попробует причинить вред самому маленькому обитателю Фортала, становится врагом для любого жителя леса. Ты понимаешь меня? «Наверное, да», — медленно ответил штурмовик. «А скажи, кто завалил ходы и как вы их нашли?» Король весело переглянулся с вампирами и ответил. «Нашел ход я сам, но только один и совершенно случайно. Остальные обнаружили афанги. Камнями их завалили вампиры как самые сильные. Кстати, наш травник интересовался, кто делал парализующий газ, который был в шарах. Я видел, кстати, как ты их закапывал. Я тебя узнал. Вы нашли шары? — Конечно, — пожал плечами человек. — Мы не хотим войны, но мы к ней готовы. Донеси эту простую мысль до вашего вождя. А твои бойцы пока побудут у нас, и поверь, им не причинят никакого вреда. Гуркарит помолчал, а потом спросил, глядя на человека. Вы спокойно могли перебить нас всех. Почему вы этого не сделали? На вашем месте мы не упустили бы возможности. Человек обменялся взглядами с вампирами и леймором и, немного помолчав, ответил. «Почему-то мне кажется, что мы сможем избежать кровопролития, войн. «Нормально вообще!» — на плечо короля шмякнулся толстый магаскальский мух. «Мы, значит, пыль собираем, не покладая крыльев, можно сказать, а ты лишаешь нас раненых?» «И как это понимать, а? Ой, чего это он?» Урх, а это был именно он, слетел с плеча Дениса и сделал круг над рухнувшим на колени орком. «Эй, парень, ты чего?» Мух на всякий случай отлетел подальше от впавшего в состояние ступора командира орочего отряда. «Ты там живой вообще?» Гуркарит. Вскинул голову и, не поднимаясь с колен, прошептал, неверяще глядя на муха. «Неужели мне выпало счастье видеть самую настоящую победительницу смерти? Мы слышали, что когда-то они жили неподалеку от леса, но потом покинули эти места, прогневавшись на жителей Фортала». Мух. Задумчиво опустился на повальное дерево и, почесав лапой полосатое брюшко, осторожно сказал. Насчет обид ничего тебе сказать не могу, но то, что жили неподалеку, это точно. Так оно и было. Магаскальское болото, знаешь? Орк кивнул, продолжая таращиться на муха, как на воплощение самой сокровенной мечты. Ну так вот. Мух махнул крыльями. Там мы и квартировали. А потом король подарил нам дом, представляешь, настоящий, с балконом и бассейном. Ну и питание у нас с королевской кухни, между прочим. А ты чего так всполошился-то? У нас в степи пыль с ваших крыльев ценится на вес золота. Один к ста и больше, — объяснил Орг. И то не найти. Был один торговец, но в последнее время перестал приезжать. А нам эта пыль нужна очень. Интересненько, оживился мух и покосился на веселящегося Дениса. То есть вы были бы благодарны тому, кто наладил бы бесперебойные поставки нашей пыли к вам э, в эту вашу, как ее, степь? — Наша благодарность была бы огромной, — искренне ответил Гуркарит. — Слушай, величество! — мух перелетел на плечо к Дену. — Давай предложим нашему, вдруг кто переселиться захочет. И тебе спокойнее, и эти южане тебе должны будут. А это, между прочим, очень хорошая основа для переговоров. Улавливаешь? — А сколько... «Целительных крылатых живет у тебя!» Орк посмотрел на человека так, словно у Дениса под каждым деревом было зарыто по мешку с сокровищами. «Да, не помню точно!» Денис вздохнул. «Не то тридцать два, не то тридцать четыре!» «Сколько!» — потрясенно выдохнул орк. «Ты, наверное, сказочно богат, король Фуортала!» Денис улыбнулся и пожал плечами, мол, так уж получилось. Потом помолчал и спросил у все еще не отошедшего от потрясения орка. «А сейчас у вас есть кто-то, кому срочно нужна такая пыль?» «Есть!» — помрачнел штурмовик. «Одного мальчишку сильно порвал степной шакал. Наверное, не выживет. Жалко. Способный он, хотя и...» Не похож на нас. Чем не похож? Денис напряженно что-то просчитывал. Воевать не любит, вздохнул Гуркарит. Ему бы все легенды до да сказки у стариков слушать. Пользы мало от него. Но все равно свой. Жалко. Значит так. Слушай меня внимательно, южанин. Дэн смотрел без улыбки. Сосредоточенно. Ты сейчас... Пойдешь к своим, расскажешь то, что узнал, возьмешь мальчика и принесешь его сюда. Сам я к вам пойти не могу, не боюсь, просто не имею права рисковать. Зачем? Гуркариту казалось, что удивить его сильнее уже невозможно, но этот странный король смог. Я доктор, просто пояснил человек, и я могу помочь. «У нас есть пыль, есть инструменты, есть уникальные специалисты. Если твои соплеменники тебе не поверят, просто возьми мальчика и положи возле выхода из подземного коридора, его заберут». «У вас без медицинской помощи он, я так понимаю, обречен?» Орг мрачно кивнул. Ему, несмотря на то, что понять маленького Гуруша он не мог, Было жалко доброго и веселого мальчишку. Я Гуркарит, проговорил Орк, слегка склонив голову. Мне не стыдно назвать тебе свое имя. Вампиры и Лимор расступились, давая Гуркариту дорогу, и Орк быстрыми шагами направился к тому месту, где для него закончилась прежняя жизнь. Думаешь. — Принесет? — глядя в широкую спину уходящего южанина, спросил у Дениса Тауринг. — Уверен, — ответил Дэн, — поэтому пусть кто-нибудь из ребят метнется в клинику за инструментом, а пыли нам свеженькой урх натрясет, а мы с Дараном пойдем к выходу их подземного хода. На согласился мух который несмотря на склочный характер и хомоватую манеру общения в критических ситуациях всегда вел себя нормально так что может так получиться что войны удастся избежать уточнил с улыбкой даран это было бы замечательно ведь любая война это жертвы и если есть шанс их избежать — Его надо использовать. — Полностью с тобой согласен, — ответил Денис, пытаясь ухватить за хвост мелькнувшую было и куда-то удравшую мысль, которая казалась очень важной. По пути к месту, откуда начался путь незадачливого орочево-штурмового отряда, Денис кратко пересказал затаившему дыханию Дарану адаптированный под местные реалии роман «Десять негритят» Агаты Кристи. Добравшись до места, Дэн с помощью впечатленного истории вампира забрался на толстую ветку и приготовился к длительному ожиданию. Но уже меньше чем через час крышка лаза сдвинулась, и они увидели незнакомого немолодого орка в богато украшенном доспехе и уставшего гуркарита, держащего на руках худенького мальчишку. Орки вышли, задвинули крышку люка — И остановились, негромко переговариваясь. Убедившись, что больше никто не вылезает, Денис спрыгнул с ветки и вышел на тропинку перед орками. — Ты быстро вернулся, гуркарит, — доброжелательно сказал он, обращаясь к уже знакомому штурмовику. — Ты принес мальчика? Положи его вот сюда. Денис показал на совсем небольшую полянку сбоку от тропы. — Ты король! «Фортала?» — голос второго орка был низким и хриплым, словно сорванным давным-давно. «Да, я Дэн Воронцов», — спокойно отозвался Денис. «А кто ты, гость?» «Я Гур-Лершан, вождь», — с достоинством проговорил орк. «Рад приветствовать тебя в Фортале». Денис автоматически, действуя на рефлексах, протянул руку, И удивленный орк, осторожно и слегка недоверчиво, пожал ее. Ты подождешь, пока я посмотрю мальчика. Подожду. Гурлершан сделал шаг в сторону и прислонился к стволу толстого дерева, из-под полуопущенных век, внимательно наблюдая за странным человеком, о котором вернувшийся гуркарит, рассказывал какие-то. Не но так как командир штурмовиков никогда раньше не был замечен в тяге к сочинительству или лжи, вождь решил лично посмотреть на непонятно откуда взявшегося короля и уже потом принимать решение. И вот теперь... Он смотрел, как человек опустился на колени, на траву возле маленького орка, совершенно не заботясь о чистоте и целостности своей одежды. Рядом стоял вампир и не только не делал ни малейшей попытки напасть на беззащитного человека, но и наоборот, всем своим видом демонстрировал готовность защитить его от любой опасности. Между тем... Человек со странным именем Дэн Воронцов, вождь пока не был готов признать его королем даже чужого леса, осторожно освободил поврежденный бок и руку мальчика и стал изучать воспаленные покрасневшие раны. Из-за дерева бесшумной тенью появился еще один вампир, и с ним высокий, слегка нескладный человек, очень молодой, взлохмаченный и встревоженный. «Док, я решил, что могу пригодиться, но вы понимаете, о чем я, да?» — торопливо объяснил свое появление парень. «Я инструмент принес, халью и травяной сбор для крови мне летьте дала». «Спасибо, Захарий». Не отрываясь от изучения ран, кивнул тот, кого называли королем. — Давай тогда раны чистить. Промывай, а я пока пыль приготовлю. Он выпрямился, и вождь орков задохнулся от изумления. На плечо к человеку совершенно спокойно уселась победительница смерти, очень редкая муха, целебная пыль с крыльев которой обладала поистине чудесными свойствами. Гуркарит рассказал об этом, но вождь, если честно, ему не поверил. А оказалось, что совершенно напрасно. Муха повозилась и аккуратно стряхнула в подставленную плоскую склянку столько бесценной пыли, что гур-лершан завистливо вздохнул. Из его племени мало кто мог позволить себе купить столько целебного вещества сразу. Между тем тот, что помоложе, осторожно, но умело промыл раны мальчику, который так и не пришел в сознание гурлершан невесело вздохнул. Укусы степных шакалов опасны именно тем, что раны быстро начинают воспаляться, и больной умирает от лихорадки. Шансов у мальчишки практически не было. Тем временем тот, кого лесные называли королем, начал присыпать раны пылью, трать ее так легко, словно она ничего не стоила. Второй его помощник бережно поддерживал голову раненого мальчика и осторожно вливал ему в рот какой-то отвар. Заметив взгляд гурлершана, он улыбнулся ему и пояснил. «Это специальный травяной отвар для восстановления крови. Он много ее потерял, а силы нужны, если ты понимаешь, о чем я, да?» Вождь кивнул и даже хотел ответить, но слова будто замерли у него в горле. Странный человек медленно проводил над телом маленького орка ладонью, с которой лился мягкий золотистый свет. Но этого же не может быть, просто потому, что не может быть никогда! гур сдавленно засипел, пытаясь сказать хоть слово, и через некоторое время ему это удалось. «Покажи мне свою руку, человек!» проскрипел вождь Южан и, переборов себя, добавил. «Прошу тебя!» Тот кивнул и спокойно ответил. «Обязательно! Только сначала я закончу лечение, хорошо? А потом мы поговорим». Следующие несколько минут показались гурлершану настоящей вечностью. Он завороженно следил за уверенными движениями непонятного человека и словно впитывающимся в тело раненого мальчика светом. Закончив лечение, человек сладко потянулся, хрустнув суставами, и повернулся к вождю южных орков. «Я готов говорить с тобой. Мальчику больше ничего не угрожает, он выживет». На время лечения я оставлю его у себя в клинике. За ним присмотрят. Не волнуйся за него, вождь. С ним все будет хорошо. Покажи мне свою руку. Хриплым от волнения голосом попросил гурлершан, и человек, понимающе, улыбнулся. Да, это он, древний знак орков. На протянутой в сторону вождя южан ладони отчетливо был виден замысловатый узор он тебя признал гурлершан потрясенно всматривался в достаточно привлекательное по человеческим меркам лицо но как такое возможно я не могу ничего тебе сказать слегка смущенно ответил человек но не потому что не хочу а потому что сам пока Очень мало знаю. Может быть, ты сможешь объяснить мне, что такого удивительного в том, что рисунок на моей ладони совпал с вашим знаком круга. «Предания говорят о том, что однажды придет истинный король, который поведет в будущее народы леса, гор и степи вместе». Неожиданно прозвучал детский голос, и все повернулись туда, где лежал. Раненый парнишка. Он очнулся и с восторгом таращился на Дениса. «Я слышал об этом», — кивнул гур Лершан. «Но не думал, что доживу до этого. Это меняет дело, и я... Мне нужно подумать». «Конечно», — кивнул Денис. «Я могу быть уверен, что нам не стоит ждать». Нападение ⁇ мое слово ⁇ Помолчав, проговорил вождь и круто развернувшись, пошел в сторону подземного хода.